Государственные устройства. Пока на лодях добирались до Владимира, Юрий имел возможность систематизировать свои впечатления от поездки по новым делам. Было ясно, что государственная система дала сбой. Не справилась с возросшей нагрузкой. Систему приказов необходимо было совершенствовать. Первым делом заслушал отчёты всех голов приказов по отдельности. Затем собрался их голов у себя во дворце, в приёмной палате. Сразу взял бы ко зрага. Я сильно разочарован, уважаемые господа, главы приказов, положение дел в новых отделах, которые я застал, совершенно неудовлетворительное. Вы все знаете, Завьяну нужен был срочно отправить в Чернигов голову путяту, чтобы он исправлял всё, чего сделал, и главным образом, чего не сделал, рекомендованный им выдвиженец. Вы все отправили в Новые земли и свои приказы в только самых слабых и необученных кадров, чем поставили под угрозу проведение велика княжеской линии в этих уделах. Я не понимаю, как все вы, старые опытные бояре, Служившие ещё при моём отце могли не понимать важности этого дела. Единственное, где положение более-менее нормальное, это в Волтийском уделе. Но этоjunit не благодаря вам, а благодаря брату Владимиру, который взял с собой деельных приказных людей из управы с своего удела. Если бы он понаделся на ваших людей, там был бы такой же провал, как в других новых землях. Пока я ехал от Владимира, я понял, Вы знаете, как княжеской власти на местах нужно серьёзно укреплять, особенно в пограничных худелых. Иначе возьмут нас монголы и прочие враги голыми руками. И вот что я решил. Работа в приказах вами налажена хорошо. Приказы работает. Люди в них свои обязанности знают и исполняют. А вот в управах худелов, и тем более уездов, дела идут гораздо хуже. Ретя наладить их службы вы тоже должны были поэтому поверю я вам выехать в пограничный удел и моими наместниками будете там в управах службу налаживать но из приказов брать людей я вам не дозволяю пусть приказы работают как работари приказные дьяки пока без вас справятся прочим должности приказных голоф остаются за вами когда государственную службу в уделах наладите Так, да вернётесь в стольный град Владимир. Далее. Увидел я, что некоторые уделы слишком велики и по тому управлять ими трудно. Поэтому некоторые уделы я поделю на части. Будет так. Ты, сын, глава пограничного приказа, направляйся в Рязанский удел, который я выделяю из Рязанского. Пантелей, глава воинского приказа, направляйся в Рязанский удел. который я выделяю из муромского. Рязанский и муромский уделы становятся внутренними уделами. Твердислав, глава судебного приказа, направляется в Новгород-Северский удел. К этому уделу я прирезаю три приграничных уезда Черниговского княжества. Черниговская земля становится внутренней. Ставр, глава сельского приказа, направляется в Переяславский удел. Павел, голова поместного приказа, направляются в Киевский Удел. С южной границей на этом все. Особое внимание вы должны уделить пограничной страже Уделов и укреплению приграничных городов, чем должны заниматься пограничные воинские столы Удельных Управ. Помимо этого, особое внимание уделите строительству дорог от столичных городов Уделов к уездным городам, прежде всего, и, в общем, Приграничным и налаживанию Ямской службы на них Ну и все остальные государственные дела Тоже должны исполняться исправно Теперь с северной границей Там положение тоже сложное Местное население Там еще не замиренное до конца Особенно литовцы Могут нападать по морю в Немцы, свеи и даны С суши могут нападать поляки «Слишком большой Балтийский дел». «Я делю на три удела». «Никифор», голова Казенного приказа, направляется в Исцелянский удел. «Южную границу удела устанавливаю по западной Двине». «Брячеслав», голова городового приказа, направляется в Литовский удел. «Западную границу удела устанавливаю по реке Неман». «Порфирий», голова посольского приказа, направляется в Прусский удел. западную границу удела устанавливая по реке Висла. Помимо тех же обязанностей, что у наместников южных пограничных уделов, вам поручаю принятие устройств на местах переселенцев, а также строительство портовых городов и привлечение наших купцов к морской торговле, строительство военных кораблей для защиты купеческих караванов. «Под шум, голову челобитного приказа, я направляю в Новгород, к брату Владимиру на должность дьяка удельной управы, поскольку Владимир взял своего дьяка в Балтийскую землю, где он и останется, так как уже вник во все дела. На сборы даю вам три дня. Дела в новых уделах не терпят отлагательства. Во все понятно?» Головы ошеломленно молчали. Такого от князя никто из них не ожидал. С одной стороны... полнейшая неожиданность. С другой стороны, наместнику удела ничуть не ниже по статусу, чем глава приказов, а самостоятельности, автовечности и полномочий у наместника даже больше. Только баярин Путса пошёл в удел с относительным понижением, но должность наместника Новгородского удела оставалась за братом князя. А семьи. Князь Бачка нам с собой брать в удел или их тут оставить? — осведомился после долгого молчания Беярин Беречислав. — А это на ваше усмотрение. Можете с собой взять, можете во Владимире вставить. А можете в отчину отправить. Я бы вам советовал с собой взять. Быстро вы дела в новых уделах не наладите, не надейтесь. Там дело не про ворот. Все на пустом месте начинать нужно. Но вы сами должны ехать срочно, по Ямским трактам. А семьи можете отправить водой. — Удобнее будет ехать, и скарба с собой можно больше прихватить. — Вопросов больше нет. Мы и грамоту с назначением и получите завтра. Все свободны. Одним выстрелом князь убил целую стаю зайцев. Во-первых, серьезно укрепил руководство новыми уделами, что полезно для государства. Во-вторых, в уделах у бояр будет забот столько, что некогда будет о крамолах думать. В-третьих, разобщил их друг от друга, в случае чего сговориться им будет труднее. В приказах вся служба уже давно налажена, всю работу дьяки делают, а уголов в головах от безделья дурны мысли завестись могут. В-четвертых, в уделах они будут под присмотром дьяков-управ, столов начальников тайного и пограничного приказов, да и всех управских служак, а о любых крамолах-наместников Сразу донос напишут. Братьям с боярами отправил письма с разрешением сдать дела новым наместникам, а самим вернуться в свои уделы. Он точно знал, что братья будут рады вернуться к налаженной жизни и отдохнуть от свалившихся на них забот. Снова заняться пирами, охотами, ну и наложницами, куда ж без этого? Внушить братьям мысль все эти технологии это дело опасное, он даже не пытался, не поверит. Разобравшись с отцовскими боярами, Юрий вызвал к себе диаков приказов. С ними ему будет работать гораздо проще, поскольку все они являлись по положению служилыми дворянами, к тому получающими жалование от казны. Юрий сепшал диакам, что ты не они избавляются от опеки со стороны голов приказов. и будут подчиняться к князю напрямую. Дьяки держать вид лица умели хорошо, поэтому открыто радости не выразили, хотя Юрий был уверен, внутренне они были в полном восторге. Затем рассказал дьякам о провале, случившемся в отдельных управах, и сразу озадачил дьяков, чтобы каждый из них по своему приказу написал подробный регламент деятельности всех приказных служак, На днях до последнего песочюка все их обязанности и права по порядку делопроизводства, сроки рассмотрения дел. Этот регламент будет прилагаться к уложению о приказе. И, кстати, если в работе вы заметили какие-либо недочёты в уложении, подавайте мне письменно предложения по исправлению уложений. Я рассмотрю и, возможно, приму их. Далее такой же регламент составьте по работе вашего стола в уездной управе и по службе ваших представителей в уездах. Общими усилиями напишите также регламент службы деяков уездной управы, его подьячих и глав уездных управ. За это дело назначают ответственными городовые и сельские приказы. Вопросы ко мне есть? Поднялся деек челоритного приказа Матвей. Князь Бачка, позволь доложить. — Позволяю. — В последнее время много стало человитных смест от крестьян о притеснениях со стороны бояр и помещиков. Помимо выплаты податей, крестьян требуют увеличенный против уложения брок помещику или увеличенную отработку. Я такие человитные передаю в судебный приказ для разбирательства. — И что вы с ними делаете? — обратился конец к дьяку судебного приказа Амосу. Передаем в отдельную праву. А они передают в уезд, в уездному суде. И какое решение там принимают? Чаще всего вызывают обидчика на беседу к суде для внушения и изредка виру назначают. Все мне ясно. Боярин или дворянин наверняка знакомец уездного главы. Вот кто же знакомца-то обидит. Опять же знакомец подношение принесет, а за крестьянина «Кто словечко замолвит?» «Повелеваю учредить в сельском уважении Богородицын день, 21 сентября каждого года, в день Рождества Богородицы. В этот день крестьянин с семьей может уйти от помещика или боярина со всем скарбом и скотом. Однако заявку на переход крестьянин должен подать челобитчику уездную правую до среднего господня. Отчет о всех таких искусствах. в заявках должен поступать в челобитный приказ. Не если у какого-то боярина или помещика захотят уйти более одной пятой крестьян от их исходного количества, такое дело будет расследовать представитель сельского приказа. А поместный приказ лишит всего боярина и отчины, а помещика — поместья. Однако перейти крестьянин должен только в пограничные уезды. Контроль за выполнение сего за сельским приказом. По приезду на новое место, крестьянину на обзаведение хозяйством будем выдавать от казны полгривны. И не забудьте, что все крестьяне в пограничных уездах по уложению пограничной службы являются казаками. И, кстати, брат мой Владимир хорошее дело придумал. В пограничных уделах смердов из крестьянского сословия Перевести помещичьи малодворцы наделить их малыми поместьями в 10-12 домов для стрелков и в 17-20 домов для пехотинцев. Подготовьте соответствующие поправки в поместное, сельское, воинское и пограничное уложение и представьте мне на утверждение. И ещё вот что, подготовьте дополнение к уложению о ямской службе. Отныне ямская служба будет перевозить почту Не только от государственных служб, но и от простых людей. Только за деньги. Будут темщики нам деньги зарабатывать. И лошадей простым людям тоже будут менять. Только за хорошие деньги. Дорожному приказу повелеваю построить еще одну дорогу. От Юриева вдоль села Балтийского побережья до стольного города Прусского в дело. Пока мы еще не решили, где будет все играть заложен, но вскоре решим. Городдовому, приказываю продумать льготы для наших купцов, чтобы начали мы с заморскими странами торговать. Но у нас теперь портов на Балтике много. Позорскому приказу вступить в переговоры с Ганзой. Мы даём их купцам права беспрошленного проезда по нашим землям, а они дают нашим купцам право свободной торговли в их городах. Но строго по счёту: один наш купец на двое ихних. «В портах Риги и Ревеле учредить торговые дворы. Туда смогут приезжать все иноземные купцы и все наши. И будут там вести дела торговые. А Ганза должна учредить такие же дворы в двух своих портовых городах. Так и только так. И вот еще что. Подошел срок женить брата Святослава. Невеста по годам созарела». Подпишите её родителям, князю Поцскому, лешему белому. Пусть привозят невесту. Свадьбу во Владимире сыграем. Теперь и дела исторических. Приказу у нас тесняться где попало. И в клетях детинца, и в выкупленных боярских усадьбах непорядок это. Повелеваю в историческому приказу построить для дружинной школы отроков и юнаков отдельный двор в посаде, на освободившемся месте. В верхнем городе разместить приказы. Двоинский, пограничный и бронный. Детенцы оставить только казенный приказ. Выкупить все боярские усадьбы в среднем городе. И в них разместить все остальные приказы. Из нижнего города перенести все мастерские в посад. Мастерам заплатить за хлопоты по переезду. На освободившиеся места переселить бояры с среднего города. Вокруг посада... Нужно начать строить ещё одну стену. Это будет четвёртый город. Проект города представлен на утверждение. И последние срочных дел. До сих пор Владимирский удел управлялся напрямую приказами. Это не есть дело для приказов. Считаю, нужно учредить отдельную управу Владимирского удела. К историческому приказу Повелеваю подготовить уложение столичной управы. Дайте мне предложение по разочалению в диака управы. Управа это развесием боголюбове. Поезд работает самостоятельно. На это время в 6000х вёрст на восток на ёнсу-бедей добрался до ставки Чингис-хана. На четырёхках наён в полсханский шатёр под полск трону и распростёр у саниц. «Повели меня казнить, о, величайший из царей!» — прокрепел Субадей. «Казнить тебя или миловать, это мне решать? Что с походом вашим на запад и где Нойон-Джебе? Ну, встань и расскажи нам!» «О, величайший! Сперва мы взяли все крепости на юго-западе Хорезма, но шаха не поймали. Сбежал презренный трус. Потом мы разгромили войска персов». Прошли мы до двух высоких хребтов Кавказа и там разгромили войска армян и грузин. Затем вышли из гор на равнину и там разгромили войска аланов и кипчаков. Где мы всех этих народов мы разграбили и города разрушили. Потом на реке Калке разгромили войска урусов и пошли на землю булгар. В земле булгар попали в засаду. Булгары и урусы заманили нас в засаду, а потом ударили с флангов и с тыла. Я дершил прорываться из окружения, а джеба не захотелось вступить и погиб со своим туменом. Всего 40-ка его нукеров вырвалось. Я с тремя тысячами нукеров прорвался через кольцо урусов и булгар, но на обратном пути нам ещё трижды пришлось прорываться через сильные отряды булгар. Прорвалось со мной всего 300 воинов. Всё довыче нам пришлось бросить. Я заслужил изверти, повелитель. Ты же сказал, что разбил у русов на Калке. Откуда же они взялись в Булгарии? В Русудской земле правили примерно 10 главных конязей. На Калке мы разбили войска пяти конязей. А земли других пяти конязеев в последние годы захватил конясь города Ульдебира именем Гюрги. Он из конязей самых сильный. Он на Калку не пришел, потому что другие конязи отказались ему подчиняться. Вот он и пришёл со своим войском к булгарскому эмиру Ильхаму. Расскажи подробно, как тебе разбили. Мы разбили булгарское отряд на границе Булгарии на реке Сызранке. Потом переправились через большую реку Волгу и на переправе разбили ещё один отряд булгар в 1000 воинов. Они бросились бежать. Мы стали их преследовать. Земля булгарская покрыта густыми лесами. потому шли мы по узкой дороге в лесу. Теперь я вижу, что булгары применили против нас наш же прием, который мы разбили у русов на калке, ложные отступления и заманивания в засаду. Так на калке мы разбили поочередно, войска всех пяти конядей. Думаю, что конец Гюргий подсказал Вильхаму эту нашу ловку. Мы прорвали еще два заслу на булгарно-лесной дороге и вышли на большое поле. Там увидели стену из высоких повозок, которая перегораживала поле от края до края. По донесениям разведки мы знали, что силы булгар уступают нашим. Но мы не знали, что к ним на помощь пришёл коняг Гюрги. Мы с Джебе посоветовались и решили прорвать стену и уничтожить булгар за ней. Но войти стену лесом не удалось, потому что булгары соорудили в лесу сплошную стену из поваленных деревьев. через который было не пробраться даже пешему, не то что конному. Когда мы начали штурм стены, наших нукеров из-за стены накрыли тучей стрел. Стреляли три или четыре тысячи лучников. Стреляли они из укрытий, так что наши стрелы им потери не наносили. Как оказалось, за стеной засели шесть тысяч пеших и шесть тысяч конных урусутских воинов. В то время из-за стены... По нам выстрелили полсотни огненных труп урусов. Давновременно из леса с обеих флангов из тыла нас атаковали 12 тысяч конных булгар. Через проходы в стене до нас напала тысяча тяжелой урусутской конницы и пять тысяч легкой. Всего против 14 тысяч наших нукеров оказалось 24 тысячи русских и булгар, и мы оказались в окружении». Я решил прорваться, поскольку видел, что нам не победить. Однако Джебе отступать не захотел и с честью погиб в битве, как великий батыр. Я вырвался из окружения с тремя тысячами воинов. Но на обратном пути нам встретились еще три войска болгар, каждого по пять тысяч нукеров. Мы их разметали, но от моего тумена осталось всего триста воинов. Да, старый мудрый Сободей... Тебя провери как мальчишку. Расскажи, что за огненные трубы имеют у русуты? Насколько они опасны? У китайцев мы видели похожие железные и бамбуковые трубы, которые плевали огнём. На тебя, о великий потрясатель вселенной, они особого впечатления не произвели. Одна трубка могла только обжечь нескольких воинов и напугать десяток других. Но и сильным духом нукеров они не подействовали. Русуты придумали засунуть в трубки свинцовые шарики размером с перепелиное яйцо. Эти шарики выбрасывают огнём из трубки навстречу противнику. Один из таких шариков застрял на плечке доспехов одного из нукеров. Вот он, с убедеи протянул на ладони смятый шарик Чингисхану. И сколько войн они победили этими шариками. Эти трубы заряжаются огненным порошком и шариками очень долго. Лучник за это время выпустит сотню стрел. Всего они выстрелили за время битвы четыре раза. По словам военных, оказавшихся рядом, они убили этими шариками сотни 3 воинов. Значит, 50 труб стреляли четыре раза и убили 300 воинов. Ну, пусть даже 400. Получается, что одна труба За один раз убивают двух воинов. Так получается так, о победитель. А сколько наших нукеров было убито за это время лучниками? Стреляли ли те очень плотно? Причём их лучники через прорези в стене стреляли прицельно. Домою наших нукеров от стрел погибло не менее 3.000, и ещё больше было ранено. А коней было ранено почти половина. Выходят эти трубы не так уж и опасны, как рассказывают шпионы. — Это так, о величайший. Но когда все эти трубы стреляют одновременно, из них вылетает большое яркое пламя, и гремит великий гром. Кони пугаются, о величайший, встают на дыбы и сбрасывают всадников. Но с этим мы, Нукер, как-нибудь справятся. — А что за бойцы русские и булгары? «Русские индивидуально очень сильные бойцы, и все они в хорошей броне. Однако в строю в поле они бьются хуже наших нукеров. Очень хорошо бьются пешими за укреплением, даже если это просто стенка из повозок. А самое главное, их конецы сражаются как простые воины, вместо того, чтобы командовать боем. Потому мы их и побили на калке». Среди булгар тысяч десять были хорошими конными воинами, не хуже наших. Все остальные значительно слабее. Я прощаю тебя, Нуйон Субедей. Твоей главной задачей была разведка, ты ее выполнил. Теперь мы знаем, что нас ждет на Западе. Можешь поцеловать мой сапог. А вот всех уцелевших нукеров из Тумена Нуйона Джебе я велю казнить». за то, что отступили без приказа. Субадей припал к сапогу Чингисхана, затем пятя с задом на четвереньках и выполз из шатра повелителя, все еще не веря, что остался живым и даже не в цепях, и остался наеном.